Глава вторая Мне было до крика страшно даже просто находиться в одном доме с этим человеком, но неимоверным усилием я подавила страх, подняла голову, взглянула в суровое лицо, мечтающего меня убить мужчины, и выдохнула. «Почему нет?» Он не ответил, глядя на меня со спепеляющей ненавистью. «Я ничего плохого не сделала и не собиралась», попыталась оправдаться, игнорируя дрожь в голосе и теле. «Я не знаю ни вас, ни вашу дочь. Она просто закричала на улице и...» «И вы не смогли пройти мимо». Каждое из его слов было пропитано скепсисом. Досадливо прикусив губы, замолчала. Он мне не верил и не собирался. Решил, что я задумала что-то против его дочери, и мнение менять не собирался. «Ну и как же мне его убедить?» Попыталась еще раз. «Подумайте сами». Едва не взмолилась, подавшись ближе к столу и мужчине. «Если я участвовала в похищении, зачем мне снимать с нее блокиратор? И стала бы Али обнимать своего похитителя и...» Тут я запнулась, нахмурилась и запоздала, подумала вот о чем. «А почему мы с ней спали вместе?» По лицу мага прошла судорога, черты заострились, кожа потемнела, отчетливо прозвучал яростный скрежет зубов и хруст сжимаемых кулаков, но ответа не последовало. А я, хмурясь, начала припоминать. «Кажется, я чувствовала сработавший портал. Сомневаюсь, что это вы перенесли, дочь. И я его открыть не могла. Я так делать не умею. Но вот Али умеет. Она нас порталом из города и унесла». Мой голос оборвался. Задумчивый взгляд метнулся от столешницы на ярко сверкающие гневом глаза мужчины. «Вероятно, мне следовало замолчать» но я добавила, мысленно вернувшись на темную улицу. «Когда я сняла блокиратор, от вашей дочери хлынула энергия. Я не знаю, что тогда случилось. В тот момент мне было не до анализа, но сейчас я могу утверждать, что ощущала магическое воздействие. Магия Алии что-то сделала». «Удобно», — хрипло и низко обронил мужчина, заставляя закрыть рот и приготовиться, ну, как минимум, к моральному унижению. Примерно так оно и случилось. «Обвинить во всем нестабильный дар моей дочери и отвести от себя все подозрения». От его слов даже страх немного притупился. «Дар стабилен», — вставила уверенно, припоминая ощущение густой плотной энергии внутри. «Он просто слишком сильный». Мужчина откинулся на спинку кресла, сложил руки на внушительной груди и мрачно уставился на меня. «А теперь с самого начала и во всех подробностях», — приказал ледяным голосом. «Что произошло?» Я перевела дыхание и попыталась рассказать почти всё, планируя умолчать про свою магию метаморфа и про то, что пряталась на крыше чёрной кошкой. Но раньше, чем я издала хоть звук, мужчина добавил. «И не забудьте про ту часть, где городская стража заявилась в мой дом», требуя выдать преступницу, которую они отследили по магическому следу. Весь воздух, который я набрала для рассказа, с шумом вышел из груди. Вся решимость объясниться исчезла, потому что, если буду откровенной и честной, точно не оправдаюсь. Стоит мне сказать, я метаморф, как меня убьют тут же. А если начну рассказывать, что случилось, избегая части с перевоплощением, то буду врать — И в случае обнаружения правды абсолютно все мои слова сочтут ложью и обманом. Западня. «Обдумываете, чтобы соврать?» — вкратчиво уточнил мужчина. Метнув на него взгляд, увидела, как он нехорошо сощурился. «Нет», — соврала честным видом. «Мне не поверили полностью и абсолютно. Вот же проклятие!» Взявшись нервно мять юбку старенького серого платья, опустила голову, сглотнула и поняла, что, похоже, придется рискнуть. Но как же не хотелось. И я попыталась мягко обойти самый опасный момент, неуверенно начав. «Понимаете, есть обстоятельства, которые заставили меня скрываться. Я никого не убивала, не грабила и в целом не нарушала закон. Практически». «Вдохновляюще», — саркастично вставил маг. Проигнорировав его слова, разгладила ткань на коленях и продолжила. «Что касается вашей дочери, я не соврала ни словом. Я услышала ее крик и действительно не смогла пройти мимо. Когда увидела ее и троих мужчин, спешащих к воротам, чтобы покинуть город, использовала простые световые пульсары. Забрала вашу девочку, сняла с нее блокиратор, а затем из нее хлынула сила золотым свечением». «После мы провалились в портал и оказались в вашем кабинете. А потом, когда мы с вами... М -м, разговаривали, я ощутила дикий страх и каким-то образом оказалась в сознании Алии, на которую, по всей видимости, было устроено новое покушение. Не знаю, каким образом, но на несколько секунд я получила контроль над ее телом и с помощью ее магии вначале отбросила нападающего, а затем отразила его заклинание». «На этом все. Тишина. Тяжелая, мрачная, гнетущая». Не выдержав, осторожно подняла глаза на мужчину. Наткнулась на его пристальный взгляд и тут же опустила голову вновь, решив, что на собственные руки смотреть как-то спокойнее и безопаснее. А он все молчал и смотрел, и молчал, и смотрел. И я не выдержала вновь и зачем-то сказала «У вас стены хрупкие». «Я тоже так решил», — странно задумчиво согласился мужчина. «От малейшего удара ломаются», — добавила нервно, намекая, что это не у Алии сила запредельная, а вот стены слабые, да. И не знаю я ничего, что мне знать не положено. И про девочку ничего не поняла, и даже не заподозрила, почему её похитили, а потом то ли убить попытались, то ли кто их там разберёт. На этот раз мужчина промолчал. Хотела добавить, что и портал случайно сработал, и перенос сознания девочки мне почудился, но это было уже слишком. В очередной раз пересилив себя, подняла голову, взглянула на молча рассматривающего меня мужчину и тихо печально спросила. «Что вы сделаете?» У него дёрнулась щека, и я решила, что не получу ответ, но Мак сказал честно. «Ещё не решил». Кивнула, закусила нижнюю губу, понимая, что для меня всё вряд ли хорошо закончится. Влипла я основательно. Вообще всё плохо сложилось, ничего на руку не сыграло. Ещё и стража эта. «Что вы планировали делать?» Неожиданно, даже миролюбиво спросил мужчина. Наверное, только из-за того, что в его голосе впервые не было раздражения, злости и льда, я и ответила. Хотела завтра пойти на вступительный экзамен в Академию Эрингтон. Для меня поступление — последний шанс. Я совершенно не поняла, почему в единую секунду атмосфера в кабинете накалилась до предела, а хозяин дома резко подался вперёд, опустил сжатые кулаки на столешницу и обжёг меня раскалённым взглядом. «Ну, конечно!» — усмехнулся он в ярости. «Стоило сразу догадаться!» «Ты провернула все это ради поступления? Втянула мою дочь, чтобы я взял тебя в академию?» Я вздрогнула и отшатнулась, широко распахнутыми глазами, глядя на опасного мужчину и не понимая, о чем он говорит. Но затем в сознании зашевелились обрывки старых воспоминаний, выхваченная краем глаза информация о том, что у ректора Эрингтона родилась дочь и умерла жена, о его невероятной силе и тяжелом характере и его реакция. Просто отказываясь верить в то, что мне может так сильно не вести по жизни, я с ужасом смотрела в выскажённое гневом лицо Десмонда Раннера, действующего ректора Академии Эрингтон. «Ну как же так? Почему абсолютно всё играет против меня? Теперь, чтобы я ни сказала, это будет выглядеть сомнительно и неправдоподобно. Проклятое стечение обстоятельств». «Пожалуйста!» Я приподняла дрожащие ладони и начала медленно вставать. «Сидеть!» — рявкнул мак. Рухнула на стул и в ту же секунду, вжавшись спинку и широко распахнутыми от ужаса глазами, глядя на взбешённого мужчину. «Что ты сделала?» Он подался ко мне. Стул был откровенно слабой защитой и абсолютно никакой преградой для этого человека. Кажется, он был способен раскрошить цельный камень одним ударом кулака. «Ничего!» — выдавило искренне. Он поднялся из кресла, каким-то невозможным образом заполнив собой весь кабинет. Его ярость, сила, убойная энергия клокотали в пространстве, заставляя тени сгущаться. Кажется, над домом даже послышался грохот грома. «Что ты сделала?» «Ничего!» — воскликнула. «Я...» Захлопнула рот и сжалась, когда громадная фигура мага метнулась из-за стола. Вот и все. Вот так я и умру. А ведь я так мало пожила. Всего девятнадцать лет. Я еще так молода, мне бы жить и жить, колдовать и делать мир лучше, но... Грохот, закрывшийся за магом двери. И тишина. Ненадолго. Практически сразу со стороны улицы послышался какой-то треск, скрежет, грохот. Дыша через раз, я с трудом поднялась на дрожащих ногах, добрела до окна, на котором, к слову, магической решетки не было, и выглянула на улицу. Ниже этажа на два в саду прямо сейчас умирала от ярости мага каменная беседка. Умерла, пострадав недолго, от силы секунд двадцать. Черной тенью лорд Десмонд транер метнулся к хозяйственной постройке, тоже сделанной из серых камней, и тоже без боя, павший от силы этого человека ли. Он ведь даже магию не применял, бил кулаками, выплёскивая эмоции. Разве люди могут быть настолько сильными, чтобы голыми руками крушить каменные сооружения? Я искренне в этом сомневалась. Мамочка, куда я попала? Мамочка моя, почему я снова во что-то вляпалась? Дверь распахнулась резко и неожиданно. Я вздрогнула невольно подпрыгнув на месте обернулась и увидела ничуть не подобревшего мага. «Села!» — мрачно приказал он, застыв на пороге без движения. «Не будь дурой!» — я юркнула к столу и опустилась на стул, сжавшись, дыша едва-едва и ожидая чего угодно, вот просто чего угодно. Лорд Раннер постоял немного, закрыл дверь, тяжело прошел по кабинету. Я ожидала, что он займет свое место, но мужчина остановился прямо за мной, Стиснул в смертоносных кулаках спинку стула, явно представляя на ее месте мою шею, и ледяным тоном с прорывающимся рыком произнес. «До тех пор, пока я не пойму, что ты сделала с моей дочерью и какой магией привязала ее к себе, ты не покинешь этого дома!» Я очень хотела возразить, но не осмелилась. Сидела, до боли закусив губу и втянув голову в плечи, и молчала. Мак словно тоже ждал моих споров, уговоров и всего прочего, потому что замолчал и стоял позади меня невыносимо тяжёлую минуту. Лишь только после разжал пальцы, брезгливо стряхнул деревянную крошку с рук, обошёл стол и опустился в своё кресло. Решив, что буря миновала, я, не поднимая головы, тихо-тихо в очередной раз произнесла. «Я правда не знала, кто она, ничего не задумывала и не планировала». И поступить в академию я хотела честно, сама. «Нейт!» — громкий уклик мага вынудил заткнуться, еще ниже опустить голову и стиснуть колени. Он мне не верил. Он меня даже не слушал. Шаги в коридоре, короткий вежливый стук, и дверь открылась. «Отведи девушку в комнату!» — холодно распорядился лорд транер взявшись за какие-то документы. «Идемте, госпожа!» — бесстрастно позвал дворецкий. Ничего другого мне не оставалось. Но стоило подняться, как ректор самой престижной академии магии, о которой я мечтала столько лет, приказал. «Стоять!» Остановилась, ощущая себя безвольной куклой, снова. «Подойдите!» Новое властное требование. Обернувшись, шагнула к столу, не поднимая головы, и увидела требовательно протянутую раскрытую ладонь мужчины. «Зачем?» Нахмурилась, машинально пряча кулаки за спину. «Руку!» — потребовал он вымораживающим до костей тоном. «Не заставляйте меня применять силу!» До боли прикусив кончик языка и стиснув пальцы, резко протянула правую руку. Сильные пальцы мужчины накрыли мой откровенно маленький кулачок. И пока я отвлеклась на покраснение на его костяшках, второй рукой маг надел широкий, легко узнаваемый браслет на моё запястье. Оглушительное шипение, взрыв ярких алых искр, и я торопливо отдернула руку и отскочила, вместе с мужчинами во все глаза, уставившись на две неровные искаженные половинки, что остались от... «Магический блокиратор?» Не поверила я, задохнувшись от возмущения. «Вы пытались надеть на меня блокиратор?» Мужчина не ответил, но его мрачное молчание было куда страшнее самого злого крика. И мне было страшно, «Правда, правда, но...» «Да что вы о себе возомнили!» Прошипела в ярости, отступая еще на два шага. «Я свободный человек! Вы не имеете никакого права лишать меня магии!» Лорд Раннер не ответил. Он на меня даже не взглянул, испепеляя взглядом все еще дымящиеся остатки браслета. И вот так, глядя исключительно на них, он очень-очень тихо, заставляя напряженно вслушиваться в каждое слово, и потому невероятно пугающе процедил. «Ты уничтожила магический блокиратор!» Он вскинул голову так резко, что я невольно отшатнулась еще на шаг. Но даже с такого расстояния под прожигающим насквозь взглядом было до безумия, до крика, до истерики страшно. А маг, старательно сохраняя самообладание, выдохнул всего одно слово. «Как?» Только сейчас я вновь посмотрела на сломанное украшение и запоздала, осознала случившееся. Меня так сильно возмутило то, что он пытался обманом лишить меня магии, что на произошедшее с браслетом я только сейчас обратила внимание. Магические блокираторы нельзя открыть без магии, поэтому тот, на кого его надели, не мог освободиться самостоятельно. Но куда важнее то, что блокираторы и уничтожить нельзя. Вообще никак. Они не горят, не поддаются воздействию и деформации. С ними вообще ничего не происходит. Они полностью защищены от уничтожения. Но браслет, лежащий на столе лорда Раннера, продолжал дымиться двумя деформированными обломками, недвусмысленно намекая, что более не может быть использован. Невозможная правда никак не желала укладываться в сознании, Но, похоже, я только что уничтожила то, что в принципе не может быть уничтоженным». «Это не я!» — открестилась торопливо от обвинений, которые на меня пытались повесить. «Ваш жизненный девиз?» — сухо и раздраженно уточнил лорд транер опасно медленно поднимаясь за стола. И меня от страха просто понесло. «Понимаю, как все это выглядит со стороны, но я клянусь, что не имею никакого отношения ни к вашей дочери, Не к случившемуся сейчас. Понимаю, у вас нет никаких причин мне доверять, но, пожалуйста, просто позвольте мне уйти. Меня оборвали холодным. Мне действительно нужно объяснять, почему это невозможно. И бровь вздернул, вопросительно, но так высокомерно. Объяснять в самом деле нужды не было. Нас с его дочерью связала магия. Непонятно, каким образом, и неизвестно, какие последствия это повлечет. Уже сейчас было ясно, что я могу входить в её сознание, а она перемещаться ко мне порталом. Что будет дальше? На месте Лорда Раннера я бы тоже не позволила мне уйти. Сейчас отпустит, а через несколько минут может лишиться дочери, которая перенесётся неизвестно куда. Я всё это понимала, просто он был таким большим и страшным, запугал меня до ужаса, блокиратор повесить пытался. Это был крик отчаяния. Я просто искренне хотела оказаться где угодно, лишь бы подальше от этого страшного злого человека. Как меня вообще сюда занесло? За что? Ну, правда. Я же просто ребёнку помочь хотела, а в итоге абсолютно всё обернулось против меня. «Хорошо», — выдохнула я с дрожью пытаясь успокоить себя и мага. «А когда мы разберёмся, что случилось, и снимем эту... связь, тогда вы меня отпустите?» Он не ответил, а для меня существовало нечто куда более важное, чем просто освобождение, и я торопливо добавила. «Академия, вы позволите мне поступить?» Лорд Раннер скрипнул зубами, сложил руки на внушительной груди и, мрачно сверкая темными глазами, холодно отчеканил. «Я не желаю видеть вас в своем учебном заведении!» Это было подобно смертельному удару. Я пошатнулась, в ушах гремел гром, Но даже такой унизительный отказ не заставил меня заткнуться и отвернуться даже не от мечты, от жизненной необходимости. «Вы меня даже не знаете», — сказала твёрдо. «Прошу вас, позвольте мне сдать вступительные экзамены. Я не собиралась вас шантажировать, и уж тем более я не стала бы использовать ребёнка. Понимаю, у вас нет причин мне доверять, но я действительно не планировала ничего такого». Он не ответил и теперь, всем видом показывая, что мои слова для него — пустой звук. На глаза навернулись злые слезы, щеки покраснели, я сжала кулаки так сильно, что ногти вонзились в кожу, вызывая боль. «Прошу вас!» — взмолилась в отчаянии. «Если вы не позволите мне попытаться, я попросту умру!» «Довольно!» — сухо оборвал ректор, который категорически не желал становиться моим. «Нейт, отведи девушку в комнату. Оставь охрану у дверей и заблокируй окна». Ледяная пустота разлилась внутри. Я опустила голову, селясь скрыть свое отчаяние и сорвавшиеся с ресниц слезы. «Прекратите, слезы ничего не изменят». С легким раздражением велел лорд транер опускаясь обратно в кресло. Судорожно вздохнула, слабо кивнула и, повинуясь жесту Дворецкого, последовала за ним прочь с кабинета. Несмотря на грубый отказ, я собиралась попытаться уговорить его еще раз. Попозже, когда он успокоится, а я подберу убедительные аргументы разрешить мне пройти на экзамен. Когда думала о поступлении, я даже предположить не могла, что мне придется доказывать свое право на обучение. Думала, просто сдам экзамен. Только он меня и пугал, честно говоря. А тут... Господин Нейт молча вывел меня к широкой лестнице, и направился дальше, в противоположный от кабинета лорда Раннера, конец этажа. Там открыл одну из неприметных светлых дверей и жестом разрешил зайти. Я вошла с чувством глубокой тоски, безразлично взглянула на гостевые покои в нежно-голубых оттенках. Гостиная была просторная и с обилием диванчиков, кресел, пуфиков и прочего, на чём можно было посидеть. Прямо от входа расположились стеклянные двери на балкон, справа — дверь в спальню. Располагайтесь, радушно предложил дворецкий, проходя к окну и магией возводя на нём уже знакомые тёмно-алые решётки. Мне позволено выходить? тихо спросила я, так и стоя в двух шагах от порога. Я осведомлюсь об этом, заверил мужчина бесстрастно. Но, зная хозяина, могу заверить, решение проблемы со связью между вами и Лидераннер вряд ли займёт много времени. Вот как. Замечательно, правда? ну что потом? и Если не смогу убедить его разрешить мне сдать экзамен и поступить в академию, то всё это было абсолютно бессмысленно. «Благодарю вас», — произнесла глухо. И осталась одна, в очень уютной и красивой клетке. Снова. Сбежала из одной, чтобы угодить в другую. Но в этой всё же было лучше. Меня обещали просто убить, да и сохранялся призрачный шанс на благоприятный исход. Угрюмая, но полная решимости не сдаваться и добиться своего, я отправилась в ванную комнату, в которую вышла ожидаемо через спальню. Открутила резные экраны, заставляя воду зашуметь в трубах и побежать в глубокую каменную ванну. Подождала, пока её наберётся достаточно, сняла грязную одежду, сложив в сторонки стопочкой, и встала в кипяток, блаженно зажмурившись и беззвучно застонав. «Как же восхитительно!» Я была в горячей ванне в последний раз, даже не помню когда, как будто в прошлой жизни. Ещё бы поесть и поспать. Вот с последним возникли сложности. Меня разморило в кипятке, так что пришлось торопливо мыться и выходить. Чистой одежды не было, зато обнаружились полотенце и халат. В них и завернулось, чтобы добрести до спальни, скользнуть под одеяло и мгновенно провалиться в блаженный сон. А открыть глаза уже перед разгневанным лицом лорда Раннера.